Седьмое. Я не научился плавать в следующем году и поехал совсем в другой лагерь, где, по счастью, не было ни реки, ни пруда. А научился я плавать гораздо позже, испытав перед этим не меньший позор, больше, потому что был уже взрослым, способным видеть себя со стороны, и чувство собственного ничтожества долго меня потом не оставляло. Я жил в доме отдыха на кавказском побережье, и девушка, которая мне тогда нравилась, плавала до поплавка и обратно, а я барахтался у бетонного волнореза, дожидаясь ее возвращения. Я умел уже немного держаться на воде, мог проплыть метров пятнадцать-двадцать, если твердо знал, что подо мной не глубоко. А она зазывала меня с собой тут недалеко, потихоньку-потихоньку, а там отдохнешь, за поплавок поддержишься. И однажды я не свернул, как обычно, к своему уютному волнорезу, а чуть задержавшись, двинулся дальше, чувствуя, что впадаю в то бесшабашное состояние, которое хоть и не очень часто, но уже случалось со мной в прошлом. Эти приступы бесшабашности продолжились недолго. Никогда мне не хватало заряда лихости. Он всегда иссякал в самом нелепом, в самом неудачном и опасном месте. Так случилось и на этот раз. Скоро, очень скоро я стал беспокоиться, оглядываться, не вернуться ли, но до берега уже было как до поплавков, и я тупо продолжал двигаться дальше. Моя девушка плыла, на меня не оглядываясь, потому что, как я понял, потом, позже, плавала сама не намного лучше и смертельно боялась любого беспокойства. Справа и слева, на разных расстояниях, болтались знакомые и незнакомые головы, Но они лишь усиливали мое чувство одиночества, не представляя никакой реальной опоры, но наглядно обещая позор и унижение в том случае, если бы я попросила помощи. Уже все мои мышцы были напряжены. Я беспорядочно двигал руками и ногами, стоя в воде почти вертикально, и время от времени содрогался, удивляясь, почему эта вода меня держит, хотя вполне могла бы и отпустить. Я чувствовала, что в том, что я еще не утонул, нет уже никакой моей заслуги. Так, топча воду ногами и царапая ее растопыренными пальцами рук, я все же понемногу приближался к поплавкам. И вот он уже близко, тот поплавок. Вот он совсем уже рядом, милый. Вот он уже тут, мое спасение. Но самое страшное было впереди. Поплавок представлял собой деревянную крестовину, в центр которой был воткнут красный флажок. Крестовина размокла, отяжелела, целиком погрузилась в воду, и только длинная палка со слипшимся флажком торчала еще на поверхности. И когда я судорожным движением вцепился в толстый скользкий брус, и когда подтянулся и навалился, Вся конструкция тут же ушла под воду, немедленно потащив меня за собой, так что я едва успела отцепиться. Возможно, для плавающего человека все это шаткое сооружение и могло быть некоторой точкой опоры. Его ничтожный запас плавучести мог быть достаточен для легкого отдыха в том случае, если ты не очень устал. Но что было делать с этой размокшей дурой моему уже полубезжизненному телу, не владевшему собой, дрожавшему и напряженному? С ужасом и омерзением я отбросил в сторону подлую крестовину, отчаянным рывком повернул голову к берегу, до него был миллион километров. И тогда, отметив как можно ближе незнакомую мужскую голову, я как будто сразу вдруг успокоился и быстро поплыл к ней на спине, широко загребая прямыми руками, на удивление четкими и ровными взмахами. Я приблизился вплотную, увидел мужчину с сильной шеей и густыми светлыми бровями и произнес, не останавливаясь, тоже четко и ровно, как сказал бы в троллейбусе или в магазине, «Простите, помогите мне, пожалуйста». Я не могу доплыть до берега. Уже все сказав и закрыв рот, я почувствовал такое острое сожаление, какое редко когда испытывал в жизни. Я понял вдруг, что именно теперь, вот так, на спине, спокойно и размеренно, я мог бы доплыть наверняка, доплыл бы, потому что почти не испытывал страха. Но было поздно. Уже летела ко мне на всех парах желтая спасательная лодка. Неожиданно огромный спасательный круг сухо шлепался рядом со мной на зеленую воду. Любопытствующие лица, мужские и женские, стекались ко мне со всех сторон, и еще больше лиц ждали на берегу, который оказался на удивление близким. Замечательное это плавание с оранжевым кругом. Триумфальное прибытие мое на берег. На глазах у всех мужчин и женщин, особенно женщин. Это уже было, пожалуй, слишком. Этого я простить себе не мог. Впервые, может быть, за всю свою жизнь я не ограничился фантазиями и прожектами. Я решил, наконец, поднять руку на фатальное свое невезение. Я уехал в Москву через три дня, как только сумел достать билет, ни разу больше не приблизившись к морю, И почти ни с кем не заговорив. В Москве, в бассейне я начал с дуть на воду, приседать и махать руками. Такую непривычную, такую детскую, такую до странности серьезную работу. И когда весной через несколько месяцев я начал уже наплывать километры, я первое время неизменно отсчитывал, сколько сумел покрыть поплавковых дистанций. Оранжевый круг все еще маячил перед моими глазами. Следующим летом я снова поехал на Черное море на Кавказское побережье, в тот же самый поселок, на тот же пляж. Что делать? Я был еще очень молод, у меня был дурной вкус. Я сошел с автобуса и спустился к морю в лучших своих выходных туфлях, в выходном костюме с чемоданом в руке. День был как раз на удивление прохладный, солнца не было, дул ветерок, никто не купался, несколько скучных семейных групп расположились вокруг на сухих лежаках. Играли в карты, жевали. Поглядывали. Я поставил чемодан у самой воды прямо на прибрежную гальку, медленно и, как мне показалось, спокойно разделся. Плавки я, конечно, надел еще в поезде. И затем, не оглядываясь, бросился в воду. Я поплыл кролем, дыша на четыре такта. Вода в море была как вода. Вела себя естественно и дружелюбно, и только небольшие шальные волны по временам захлестывали голову. Было неудобно, когда они приходились на вдох, но я быстро к ним приспособился. Поплавки оказались совсем другими. На месте той дурной крестовины болталась красная полая бомбочка. Это уже выдержит хоть пятерых. Я нарушенно-медленно проплыл мимо похлопав бомбочку по чугунному боку. Механически, без всякого вдохновения, просто так было задумано. Дальше не было уже ничего, никаких ориентиров, только море, и я плыл и плыл, пока, оглянувшись, не увидел, что поплавки слились с берегом, впечатали с редкими мелкими бусинками в его тонкую ровную кромку. Это тоже входило в программу. Этим взглядом извне я как бы уничтожал унизившее меня пространство, как бы сводил к нулю ту злосчастную дистанцию, которая год назад показалась мне огромной. Теперь я мог вернуться обратно. Я поплыл легким спокойным брасом, и на душе у меня было спокойно, большого восторга я не испытывал, но мне было хорошо. И лишь стоя у раскрытого чемодана и растираясь длинным махровым полотенцем, я вдруг обнаружил вопиющую пустоту на месте того, неизвестно чего, что должно было быть сегодня главным. А ведь главным должно было быть чудо. Я чуть не утонул в ста метрах от берега, и я же проплыл километр. Совмещение этих событий, конечно же, было чудом. Но чудо... «Есть чудо, и чудо есть Бог». В действительности, два этих события разделил естественный промежуток времени. Между ними был год, и все теперь было естественным. Я пытался скомпенсировать потерю времени чудесным совмещением места действия, но и этого в сущности не получилось. Место оказалось тоже другим, другие люди, другая погода, даже поплавок и тот другой. На меня смотрели, но не те и не так. Слишком долго я готовил для себя это чудо. Слишком точно знал, как оно выглядит. Я использовал слишком естественные свойства приметов и сред. Да иначе и быть не могло. Чудеса — исключительные привилегии Бога. Нам остаются только закономерности. Грустно, но это так.